Глава 3 Об идентификации тролля. «Анна, ты припозднился», — выдала я очевидное, пытаясь разглядеть супруга за кипой документов. Сегодня он проторчал в опостасе демона-бумагоморателю почти весь день. Заперся в кабинете сразу, едва получил повестку в маг-трибунал, проигнорировал завтрак, обед и ужин и сделал исключение лишь для Фридриха и Эвер. «Нужно многое успеть, пока это еще в моей власти», — задумчиво пробормотал Андрей, не поднимая чернявой головы. Седины в ней было не так уж много, как он жаловался. «Может, обойдется?» — неуверенно прошептала, проходя вглубь кабинета и усаживаясь на подоконник за его спиной. «Раньше судьба всегда за нами приглядывала. Вот уж на чью-чью, а на ее милость я бы не рассчитывал». Он потер уставшее лицо и повернулся в кресле. Почесал затылок, размял шею. Кивнул на бумаге. Мелочи, Ани, ничего серьезного. Вел пару новых факультативов, восстановил в должности кеслера утвердил леди Валенвайт, продлил контракт с Салливаном и еще несколько скромных, незаметных глазу реформ. «Новые факультативы?» Звучит жутковато и похоже на маленький переворот. Осторожно уточнила у Андрея. «Ты никогда не хотела научиться магической левитации?» Усмехнулся мой уставший демон и похлопал себя по коленям, приглашая их занять. Оценив твердость и холод подоконника и взвесив шансы на продолжение разговора при моем перемещении, я все же перебралась на Андрея. «Мне хватает приключений на земле». Я обвела его шею руками и поправила носом единственную седую прядь у виска. «Кстати, о контракте магистра. Ты не хочешь со мной поделиться?» «Чем именно пигалица?» Карпов придал лицу выражение полнейшего недоумения, но я не купилась. «Что ты видел?» «Где?» «Прекращайте водить меня за нос, Андрей Владимирович!» Я с интересом наблюдала за хлопанием густых черных ресниц. «Нет, ну каков?» «Брось, я все заметила. Там, в больничном, когда мы лечили ланги, магистр потерял сознание, и ты...» «Тебе показалось...» Нагло ухмыльнулся демон, шерсть линяющей морфовой бабушки ему в цветочный сбор. «Когда мне что-то кажется, всем в Академии обычно креститься надо». Я постучала указательным пальцем по его надменному княжескому носу. «И молиться, чтобы мне и впрямь показалось». «Аня, темное соединения без согласия, незаконно. Я ректор, я обязан соблюдать самолично написанный устав». Карпов неожиданно развел руками, Я едва удержалась на его коленях. — Ты что-то видел? — еще увереннее, — заявила я. — И потому почти не допрашивал магистра. — Я бы и рада поверить в твое сочувствие и деликатность, в нежелание ковырять кровоточащую рану. В конце концов, у тебя в голове Блэр тоже однажды похозяйничал. Спасибо за напоминание. — Вот только что ты -то не верю, — закончила свою мысль, обхватила его за острые аристократические сколы и развернула лицом к себе. «Он упал, и ты под видом помощи коснулся его виска. Я, конечно, оранжерейная мисс, но ты давно признал, что в голове у меня вовсе не малиновое желе. Порой я очень об этом жалею». Неправдоподобно фыркнул муж и покрепче обнял меня за талию, чтобы не сползала. «И все же уверяю, пигалица, тебе показалось». А допросов Салливана сбежал по очень простой причине — Свидетель из него никудышный. Во время процедуры магической идентификации говорил в основном я, а он внимательно слушал. «Его результаты — новость для многих». Я вздохнула, все еще переваривая наш визит в регистрационную залу Эстерхаза. «Он неплохой преподаватель. Я принял решение оставить Салливана в штате. Посмотрим, как пойдет. Пригляжу за ним лично». От коварных ноток в демоническом голосе волоски зашевелились даже на моем, привычном к такому, затылке. Да и судьба, магистр, все-таки выживет. Какое великодушие! Обезьянка права, часть вины лежит на мне. Андрей был серьезен. Стоило еще 20 лет назад проверить и убедиться, что с Блэром покончено. Кто мог подумать? Тамара смогла. Неприязненно процедил он. И подумала. Его лицо застыло каменной маской. Так случалось всякий раз за эти две недели, когда речь заходила о Караваевой. Карпов превращался в демона не просто мрачного, а мстительного, готового разрушать, заново собирать и опять крушить. Дикая кошка не пожелала стать драной и исчезла со всех магических радаров. Ее следы не смогли отследить ни ламбикуры, ни морфы, ни один из разрешенных советом поисковых ритуалов. Медальон, отобранный у Авроры, на расстоянии блокировал любые ментальные чары. Похоже, Тамара, как и похвасталась дочери, добралась до зоны, свободной от магии. Туда, где теряли силу дикие капли. Где фон был настолько беден, что и искры из жезла не высечь. Как сама Каравайва планировала выживать в магической пустыне, тролль ее знает. Но сейчас это было единственное место, где она могла скрыться от мести Андрея. И не только его. Ты снова был в имении Караваевых, да?» Я ревниво повела плечом. Я находила мало приятного в его одержимости поисками Тамары. Сейчас хватало других проблем. А если вечно смотреть в сторону сбежавшей дикой кошки, велик риск подставить спину другим врагам, тем, кто успел подобраться слишком близко. Да и сам факт, что мой демон вечерами торчал один в ее пустом доме, меня категорически не радовал. «Не борчи пигалица!» Он легко считал мое настроение и довольно улыбнулся. Поскольку мы не допустили к делу Блэра следователей из Эстерхаза... Нет никакого дела Блэра. Я испуганно покосилась на стену. В последнее время не покидало ощущение, что за нами наблюдают. Вот именно. Поэтому расследованием пришлось заниматься нам с Фридом. Он и леди Валенвайт видели историю с другой стороны, а дневники Лукаса с пометками Тамары дополнили картину. Карпов ухватил меня за подбородок и подтянул к себе. «Так что, Аня, теперь я могу тебе подробно рассказать, как все было. И кто такой этот Шурхов Салливан? Ну и кто?» «Помнишь, маг, идентификационную карту, выданную магистру?» Прошептал он мне практически в губы, переметнувшись в опостась демона-искусителя. Заманчиво. Но я слегка отстранилась от чрезвычайно притягательного мужчины, волей судьбы, ставшего моим мужем. Очень уж хотелось дослушать историю. А то знаем мы, чем обычно все это заканчивается. Опять Квит будет ворчать и глядеть с укором, оттирая сияющую материю с ректорского стола. В поисках наследника Блэра Лукас отследил весь род Салливанов, от внебрачного сына Доротеи Хэтовой и до последней девицы по имени Сесиль. На ней свет и оборвался. Известно, что управляющий, усыновивший мальчика, дал тому неплохое образование и вырастил как родного. Вдова Хэтовой в течение всей жизни поддерживало семейство крупными суммами, и они десятилетиями не знали нужды. Что любопытно, рождались у Салливанов только юноши, и в каждом зрел отголосок великого дара. После кончины леди Хэтовой денежный ручей пересох. Семье управляющего пришлось туго, о ней пошла грязная молва. Дескать, юные маги используют запрещенное в тех краях ментальное воздействие. Салливанам пришлось перебираться с места на место, чтобы не привлекать лишнее внимание, и с годами их след окончательно растворился. Но Лукас был настойчив, перебрал магические хроники Уэльса последних лет и наткнулся на имя — Сесиль Салливан. 16 девица попалась на воровстве. Она пыталась внушить мяснику желание угостить симпатичную волшебницу. Сесиль признали сиротой, и решением маг-трибунала направили в приют имени святой Августы, покровительницы юных чародеек. Но девушка туда так и не добралась. Как она провела следующие два года, никто не знает. Но на свадебном портрете с Кайлом Кавендишем, копию которого я нашел в записях Лукаса, ей уже около 18 Темные волосы, светлые глаза, румянец на щеках. Яркая, цветущая, запоминающаяся красавица рядом с угрюмым и рыжеволосым лордом. Сейчас ей было бы примерно пятьдесят пять. «Мать магистра?» Я подалась вперед, вынимая каждому слову. «А этот Кайл, он — один из племянников Лукаса. Приходился дяде Кивану и Питеру», — пояснил Андрей, поудобнее устраивая меня на своих коленях. «Со стороны могло показаться, что он рассказывает мне сказку на ночь». Очень, очень грустную сказку. Свадьбу Кайл сыграл поспешно, тайно. Полагаю, Сесиль уже ожидала наследника. Выходит, Салливан... Эм... Двоюродный брат Пита? Я потрясла головой, понимая, что совершенно запуталась. И очень дальний родственник Мари по линиях ЭТВФ. А я еще думал, откуда мне так знаком дар заклинателя стихий, — хмыкнул демон. — Эти невыносимые воздушные телепорты! устраивающий погром в пункте связи. А младшей Леди Кавендиш, если я верно помню, досталась... Вода!» Выдохнула, вспомнив, как переполошилась Дженни, когда в Джилл прокленулся стихийный дар. И как требовала у Пита, чтобы он вынул эту опасную ерунду из их дочери и засунул... куда-нибудь словом засунул. Джен не стеснялась в выражениях, когда сильно нервничала. Как и у Лукаса. «Выходит, потерянный наследник Блэра был у лорда Кавендиша перед самым носом, в фамильном древе?» «Судьба та еще шутница», — скривился Карпов, у которого с богиней были давние счеты. «Сесиль, девица девятнадцати лет, умерла в родах. Все, что есть о ней в их фамильной книге. Я как-то листала ее, незадолго до свадьбы Джен. Беспокоилась за подругу. Известно, что жены Кавендиша никогда не жили долго и счастливо. Словно сама магия рода проклинала вступивших в него дев. Кто-то сходил с ума, кто-то трагически погибал. Но Дженни с мужем повезло. Пит в ней души не чаял и никому не позволил бы обидеть свою рыжую ворчунью. И это было заметно по ее вновь округлившемуся животу. «Сесиль не стало спустя год после свадьбы», — договорил Андрей. А через пару лет мир оставил и ее супруг, оборвав тонкую лишнюю ветвь. Говорят, при жизни он был весьма жестоким, но к жене относился трепетно. До определенного момента. И как наследник Кайла Кавендиша оказался в магприюте? Я поерзала на твердых коленях. Сесиль заслужила любовь принца обманом. Ее трудно осуждать, девушка была занята выживанием в опасном мире. Все, что осталось ей от разоренного рода, — редкий ментальный дар. Так что девица внушила юному Кавендишу и чувство, и желание жениться, и уверенность в том, что сама она аристократка по фамилии Пьемонт. Вот только беременностью магов не всегда проходит гладко. «Мне ли не знать?» — фыркнула, поглаживая живот, и как раз в этот миг уговаривая непослушную капельку поумерить внутренний фейерверк. Дар Сесиль ослабел и стала давать сбои. Все чаще Кайл поглядывал на прекрасную жену, как на незнакомку — вместо любви, испытывая раздражение и недоумение. Вещал Карпов спокойным тоном заправского сказочника, легко баюкая меня на руках. У него был опыт. Лет до пяти Ава соглашалась засыпать только с папой. Уж не знаю, что за байки рассказывал ей Андрей, но неугомонное создание я находила уже спящим. В компании громко сопящего демона, от усталости отключавшегося прямо на полу между двух кроваток. И сейчас я убеждалась, что его размеренный густой голос действует безотказно даже на взрослых. Пришлось уговаривать себя держать глаза открытыми, чтобы узнать продолжение. Наконец Кайл очнулся от морока, в котором жил целый год. Осознав обман, он возненавидел супругу. Пообещал отомстить, едва та подарит ему наследника. Как именно он собирался проучить обманщицу, историю умалчивает. Но перепуганная сесилия решилась на побег. Месяц Кайл искал жену, проклиная весь ее род, призывая судьбу покарать девчонку, что сумела его провести. Ему была отвратительна сама мысль, что он смешал свою королевскую каплю с кровью простолюдинки, что поддался чарам деревенской неумехи. Кавин даже не задумался, откуда в его юной супруге такой сильный дар. — Как это все печально? — сонно подала голос. — Да, ани прости за грустную сказку. Извинился Андрей. Что было дальше? Ты знаешь. Дальше судьба вняла требованиям гордого принца и покарала весь род Салливанов. Его сын, когда вырос, узнал на собственном опыте, что такое годами жить, подчиняясь чужой воле. Что до Сесиль? Она нашла убежище в том самом маг-приюте Святой Августы, в который не доехала в 16 Роды были непростыми, вся ее капля ушла на поддержку малыша. Последняя просьба матери, чтобы мальчику официально дали имя ее рода. Так появился Рандер Джей Салливан. После смерти девушки фамильная книга сама сделала соответствующую отметку в древе. А рядом с ней появилось неявное пятно, словно кто-то пытался стереть грязь. Кайл перестал искать сбежавшую жену и наследника, посчитав, что погибли оба. Исходя из записей маг-приюта, до шестнадцати лет мальчик не проявлял особых способностей, ни ментальных, ни стихийных. А затем в нем разом пробудились оба дара. Наибольших успехов юноша достиг в родной и воздушной магии. Но и другие способности в нем то и дело проявлялись. Так он прекрасно закрывал свое сознание и мог вторгаться в чужое, ласково и едва заметно. «А сейчас ты проверил?» — обеспокоенно спросила у мужа. Даже проснулась по такому важному случаю. Ментальный дар ушел вместе с каплей Блэра. Стихийный все еще полноценно раскрыт. Карпов потер подбородок и вздохнул. Тамара сделала то, что не успела Лукас. Нашла мальчишку, оплатила обучение и стала ему старшим другом. Приглядывала за ним, помогала. Даже там, где он не просил. Помнишь историю с Хикаровым бешенством, из-за которого сорвались индийские тесты? А что с ним? Я потерла глаза, мечтая поскорее переместиться в кровать. В доме Тамары я нашел договор на покупку больного хикара. «Она намеренно заразила делегацию?» — поперхнулась я, удивленная столь затейливым планом. «Но зачем?» Полагаю, она опасалась, что при тестировании на древние чары раскроют дух Блэра, затаившийся внутри, и магистр раньше времени узнает о постояльце. Мой демон передернул плечами, и обхватив меня покрепче поднялся с кресла она придумала надежный способ заставить доктора ссинха нарушить обещание данное вяземскому вынудила выставить за порог и запливых студентов и чихающих преподавателей суеверие индийских магов широко известной ты как будто ей восторгаешься неприязненно протянула чувствуя как в груди закипает ревность я ее недооценил ани и за это поплатился Сдержанно объяснил Андрей. Теперь ради блага моей семьи я готов признать Тамару сильным соперником. Опасным в своем безумии. Согласным на любой сопутствующий ущерб. Именно поэтому ее надо скорее найти. Надо было снова разбить ей нос, едва она появилась на нашем пороге. Вздохнула я больше разочарована чем воинственно. Момент давно упущен. «Нет, Аня, теперь моя очередь», — заспорил Карпов, вынося меня из кабинета. Ни по статусу моей беременной супруги кулаками размахивать. Хотя я и не сомневаюсь в твоих способностях, мисс Эншантель. А вот дразниться не обязательно. Я села пихнула его в плечо. Так меня можно называть только приз, и то по семейным праздникам. Выходит, наш новенький магистр может претендовать на часть наследства оставшегося Питу? Может, но вряд ли станет. Я все равно напишу, Джен. Я перевела взгляд в окно. за которым мягко стелилась темень. Где-то там, за лесом, за мостом, за деревней, начинается начинаются землякавендиши, бесконечные фермерские угодья, на которых они выращивают редкие растения для магических существ. Питер вложил почти все средства в свои плантации. И, наверное, будет честным, если какой-то участок земли перейдет Салливану. Магистру пойдет на пользу твердая опора под ногами. Он ведь совсем один. Просто он пока не знает, сколько у него рыжих неугомонных племянников. Закатил глаза демон и вошел в нашу темную спальню. Так, Ани, а теперь сказки конец. И маленьким пигелицам пора в постель. А большим? — уточнила я, выразительно поиграв бровью. За эту прогулку я умудрилась проснуться. Да и Карпов сопел надо мной как-то воодушевленно. Большим тоже в постель. строго заявил господин ректор. Но «Ну, можно еще немножко не спать. Как ты себя чувствуешь, Ани? Младшая капелька больше не шалит и не тянет магию из мамы. Стала послушной девочкой. Улыбнулась довольно. Если бы старшие были такими послушными, и можно по полной программе ощущать радость материнства. Без оглядок на грозящую взорваться Академию и залюбленных до обморочного состояния животных. Или мальчиком. Настороженно поправил демон. — А ты упрямый, Андрей Владимирович. Или наивный? Я помяла черный воротник его рубашки и аккуратно расстегнула верхнюю пуговицу. — Знаешь ведь, как внимательно к твоим желаниям, богиня судьба!